С момента ухода от карандаша везде ходили только вдвоем. «Знаете что?» — сказали нам в главке. «Отгуляйте положенный отпуск, а там и будем решать, что с вами делать, что-нибудь придумаем, как-нибудь кто-нибудь вами займется». Этим кто-нибудь и оказался, Николай Семенович Байкалов. Когда в кассе мы получали у Михаила Порфирьевича отпускные и подсчитывали, сколько денег останется у нас после раздачи долгов, и директора... Декретарши Байкаловы всегда держались так, будто после директора они в цирке самые главные. Почему-то приветливо сказала нам, а обыскал весь цирк. Вас срочно просил зайти к себе Николай Семенович. Мы спустились на первый этаж и робко зашли в кабинет директора. «Присаживайтесь, хлопцы, есть серьезный разговор», — сказал он. «Рассказывайте, чем занимаетесь, какие планы». «Только я открыл рот, чтобы начать разговор», Как же звонил телефон, и Байкалов начал говорить с кем-то о предстоящем ремонте цирка, а я сидел, рассматривая знакомый кабинет директора. Старинная мебель, резной массивный письменный стол, красного дерева шкаф, черный кожаный диван. Хозяин кабинета — толстый человек с редкими светлыми сидеющими волосами, расчесанными на аккуратный пробор, в очках. Шея у него почти отсутствовала, и большая круглая голова со свисающим двойным подбородком как бы лежала на груди. Шумно набирая воздух, он страдал от одышкой, Байкалов кого-то распекал за плохую подготовку к ремонту, употребляя при этом крепкие выражения. На фоне пестрого персидского ковра, висящего на стене, подарок цирку во время гастролей в Иране, который возглавлял Байкалов, директор выглядел башком. Николай Семенович в цирке был настоящим хозяином, строгим, придирчивым, своенравным и беспокойным. Штат держал, что называется, в ежовых рукавицах. Любой литературный материал, который приносили авторы, в первую очередь попадал в его руки. Только после одобрения директора репризу или текст пролога передавали режиссерам. Постоянное вмешательство в творческие процессы вечно порождало конфликты между дирекцией и режиссурой. С режиссерами Арнольдом и Местечкиным у Байкалова возникали часто споры. Николай Семенович считал себя в достаточной мере творческим человеком, имеющим право диктовать решения парадов, оформления программы. Он себя считал режиссером. Еще в 1942 году, находясь в Ташкенте, Байкалов поставил цирковую программу, которая стала основой при создании коллектива узбекского цирка. Каждую программу. Директор сам подбирал, сообразуясь со своим личным вкусом. Он старался снять артистические сливки и приглашал только лучших артистов. По этому поводу у Байкалова, которого упрекали в местничестве, возникали конфликты с главным управлением цирков. Трение директора цирка с главком достигали порой такой остроты, что для улаживания конфликтов приходилось вмешиваться в вышестоящем инстанции. У меня лично создавалось впечатление, что Николай Семенович никого не боялся, ни с чем не считался и чувствовал себя при этом в полной безопасности. В дни праздников в цирке устанавливались ночные дежурства. Иногда дежурить назначали и меня. Всю ночь я просиживал у телефона в кабинете директора, лишь изредка совершая обход здания и переговариваясь с сонными пожарниками. Во время одного из дежурств, Сидя в массивном кожаном кресле директора, я от нечего делать, стал перелистывать настольный календарь и на одном из листков прочел запись, сделанную красным карандашом. Сегодня по цирку прошел слух о моем увольнении. Интересно. Меня это удивило, я так и не понял, серьезно ли сделал запись Байкалов, или как бы издеваясь над своими противниками. К своей работе Байкалов относился ревностно. Он почти ежедневно следил за ходом представления. Обычно пристраивался где-нибудь на площадке, в амфитеатре и смотрел, как проходит тот или иной номер. Артисты никогда не знали, находится Байкалов в зале или нет. За малейший завал на манеже, допущенную небрежность в костюме, артисту в тот же день устраивался разнос. Однажды, в дни школьных каникул, на утреннике, после выступления молодого жонглера, за кулисами появился Байкалов — «Ты что же сегодня, друг, валишь?» — спросил директор молодого артиста. Спросил спокойно, как бы по -отечески. «Да вот Николай Семенович никак не проснулся, вчера поздно лег», — беззаботно улыбаясь, ответил жонглер. «Давай-ка, брат, отдохни», — сказал Байкалов, — «отдохни». «Сейчас одевайся и иди домой, отоспись. Сегодня больше не работай». «На другой день жонглер приходит в цирк».